Глава пятая. Данил. До отлета оставалось всего несколько дней, и чем ближе был час икс, тем сильнее я чувствовал давление от соратников. Многим из них было страшно оставлять устроенную привычную жизнь и отправляться семьями в далекую неизвестность. Многие желали получить от меня хоть какие-то гарантии того, что у нас все получится, но я ничего не мог обещать. Все дело в удаче. Если нам повезет, начнем новую жизнь. Нет, нас ждет смерть. Поэтому я представил каждому право выбора, прекрасно понимая, как сложно решиться на такой отчаянный шаг, как бегство. А иначе и не назовешь наш план. Идея покинуть землю и найти себе новый дом у меня родилась не вчера. Спенс и подобные ему управляли нашим миром, превратив всех нас в рабочую силу, которую сначала выжимали по максимуму, а потом спокойно оставляли умирать. Я мечтал о другой жизни для себя и своих друзей, хотя прекрасно осознавал, обрести свободу будет нелегко. Я понимал, что ни одна из существующих раз в галактике не захочет быть втянутой во внутренний конфликт людей и принять у себя бунтовщиков и террористов. «А именно ими нас», — объявит Спенс, «как только поймет, что мы угнали его корабль и смотались со всеми деньгами, вырученными за Эрозакан, скорее всего, нас будут искать, и вряд ли кто-то согласится пойти с Алексом на открытый конфликт». «Для осуществления моего плана нужна свободная планета с атмосферой, пригодной для дыхания человека». «Но я понимал, что это вряд ли возможно, ведь галактика...» несмотря на свою бескрайность, была изучена вдоль и поперёк. Но... Однажды Спенс отправил меня доставить Эрозакан в дальний сектор нашей галактики, систему МИО. Очень отдалённая точка от торговых путей, практически непосещаемая, потому что здесь располагались всего три закрытых населённых планеты. Когда мы возвращались, путь моему кораблю преградил подвижный пояс астероидов, не отмеченный на карте. Стало понятно, что огромный грузовой шаттл просто не сможет пройти через него. Двигаться вперёд вслепую я не мог, прекрасно понимая, что попал в своеобразную ловушку, запустил беспилотники в надежде, что они смогут найти для нас обходной путь. Один из них принёс мне весьма странные данные о неизвестной ранее планете, которой не было на карте. Наверное, это был мой самый безрассудный поступок, но я решил увидеть всё своими глазами. Это оказалась крохотная планетка, зеленая, с множеством рек и озер, животным и растительным миром и абсолютно незаселенная. Как она тут оказалась? Было неясно. Возможно, в этом секторе открывалась стихийная воронка, и ее закинуло из параллельной галактики? А может, космические бродяги не рискнули пересечь пояс астероидов, и именно поэтому она осталась незамеченной? Но это было то место, которое так долго я искал. Вернувшись, рассказал об этом членам своей команды, тем, кому безоговорочно доверял, и на общем собрании было решено, что такой шанс упускать нельзя, планета должна стать обитаемой. Пятеро из моей команды, полностью экипированные, с большим количеством сухого питания и самого необходимого, отправились на планету и остались там» а я вернулся на Землю с сообщением, что во время борьбы со стихийным поясом астероидов часть команды погибла, а вместе с ней несколько спасательных шлюпок. После опроса членов экипажа Спенс поверил моим словам и даже поощрил в виде очередного повышения. Так я добился его полного доверия. И именно меня назначили командором каравана. Это был шанс на свободу, которым я хотел воспользоваться. Конечно, найденную планету нужно было зарегистрировать в Международном Галактическом Союзе, дать ей название, но я решил отложить это дело до того момента, когда мы доберемся до нее. «Данил, все готово», — мои размышления прервал Олег. Марк передал списки экипажа и членов команды, утвержденных Спенсом. «Наконец-то! А охрана? Сколько среди них будет наших людей?» Алексей сообщил, что руководство никак не может определиться с количеством охранников. То уменьшает, то наоборот увеличивает. Возможно, они что-то подозревают? Потому что скоро отлёт, а штат полностью не укомплектован. Это весьма странно. Я задумался над его словами. Конечно, в наш план были посвящены только те, кому я безоговорочно доверял. Но когда в заговор втянуто столько людей, кто-нибудь невольно мог сказать лишнее и вызвать подозрения. Не знаю, пожал плечами, но все возможно. В любом случае, кроме догадок, у них ничего нет. Иначе мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Но надо быть очень осторожными. Уже все обговорено тысячу раз, поэтому сообщи всем нашим, что до отлета больше не собираемся. Не хочу рисковать. Встретимся уже на шаттле. Понял. Олег кивнул. Думаю, ты прав. Сейчас нужно всем затаиться и не высовываться. «Список посмотришь?» «Давай». Я пробежался взглядом по листу бумаги. Многие фамилии, конечно, были мне знакомы. Желающих уехать в неизвестность оказалось не так много, как я думал. Но и с нами полетят не все. Когда мы обустроимся на новой планете, то сможем вернуться и забрать остальных. Итак, члены семей моих товарищей были оформлены обслуживающим персоналом, рабочими, уборщицами, кухонными подсобниками. Детей разных возрастов оказалось всего 10 человек. Младших оформили как переборщиков овощей на кухне, которые постарше — помощниками прачек. Кстати, больше всего я опасался, что возникнут вопросы по поводу детей, ведь им не место в караване, и даже обдумывал такой вариант провести их на корабль тайно в ящиках из-под топлива. Но, к счастью, этого делать не придется. Не знаю как, но Марку удалось оформить их в штат корабля, и, видимо, ни у кого вопросов не возникло, потому что все бумаги были подписаны Спенсом. А затем мое внимание привлекло незнакомое имя — Янтарина докота Она была назначена помощником штатного доктора. Я задумался, медицинский центр при космодроме был невелик, И за столько лет работы на Спенса я успел перезнакомиться со всеми докторами и медицинскими сестрами, и среди них точно не было девушки с таким необычным именем. «Штатный врач, человек Спенса», — прокомментировал ситуацию я. «Теперь с ним будет работать еще и некая Янтарина Декота». попробую осторожно навести справки. Кто такая? Почему летит в караване? Ну и так далее. Надо постараться все выяснить об этой девушке». «Попытаюсь это сделать», — кивнул Олег, а потом, чуть замявшись, осторожно спросил. «Когда продадим топливо рактанам, нам придется убрать тех членов команды, которые не пойдут с нами и останутся сторонниками Алекса». «Нет», — покачал головой я. «Никогда не понимал неоправданной жестокости. Мы просто пересадим их всех на один корабль и отправим обратно на землю». «А нас они бы убили». «Неужели ты хочешь начать новую жизнь с массового убийства?» — вопросительно приподнял брови. «Лично я — нет. Поверь, если бы Алекс Пенс достойно оплачивал мою работу, я бы накопил денег и уехал на любую другую планету. Он просто не оставил нам выбора. Мы для него рабы. Но уподобляться его жестокости я не намерен». «Да, среди нас нет убийц», — согласился со мной Олег. «Знаешь...» Спенс придет в ярость, когда поймет, что ни вакцины, ни денег, ни своих кораблей обратно не получит. Он будет нас искать по всей галактике. — Пусть ищет. Наша планета находится слишком далеко. Главное — нам ее зарегистрировать и всем оформить новые документы. А там никакой Алекс нам будет не страшен. — Ты прав, — собеседник кивнул. — Даже не верится, что совсем скоро у нас будет другая жизнь. «Надеюсь, у нас все выйдет». Алик улыбнулся и поднялся с кресла. «Мне пора на свое рабочее место, пока никто не заметил моего отсутствия». «Правильно. Думаю, на корабле, возможно, будут шпионы алекса Предупреди всех наших, что надо быть очень внимательными и осторожными. И напомни, чтобы держали язык за зубами. Никто ничего не должен узнать. Любая ошибка может стоить нам жизни». «Сделаю!» — кивнул Оляк и покинул мой кабинет.